как это делалось в Одессе. Начал я. «Рэп, арья сказал я старику, «поговорим о Бенни Крике, поговорим о его молниеносном начале и ужасном конце. Три черных тени загромождают пути моего воображения. Вот одноглазый фроем грач, рыжая сталь его поступков, разве не выдержит она сравнение с силой короля? Вот Коль Капаковский». Простодушное бешенство этого человека содержало в себе все, что нужно для того, чтобы властвовать. И неужели Хайм Дронг не сумел различить блеск новой и немертнущей звезды? Но почему же один беня-крик взошел на вершину веревочной лестницы, а все остальные повисли внизу на шатких ступенях? Рэп Арьелеп молчал, сидя на кладбищенской стене. Перед ним расстилалось зеленое спокойствие могил. Человек, жаждущий ответа, должен запастись терпением. Человеку, обладающему знанием, приличествует важность. Поэтому Аргелеп молчал, сидя на кладбищенской стене. Наконец он сказал. «Почему он? Почему не они, хотите вы знать?» так вот, Забудьте на время, что на носу у вас очки, а в душе осень. Перестаньте скандалить за вашим письменным столом и заикаться на людях. Представьте себе на мгновение, что вы скандалите на площадях и заикаетесь на бумаге. Вы тигр, вы лев, вы кошка. Вы можете переночевать с русской женщиной, и русская женщина останется вами довольна. Вам 25 лет. Если бы к небу и к земле были приделаны кольца, вы схватили бы эти кольца и притянули бы небо к земле. А папаша у вас бендюжник Менделькрик. Об чем думает такой папаша? Он думает об выпить хорошую стопку водки, обдать кому-нибудь по морде, об своих конях и ничего больше. Вы хотите жить! а он заставляет вас умирать 20 раз на день. Что сделали бы вы на месте Бенни Крика? Вы ничего бы не сделали, а он сделал. Поэтому он король, а вы держите фигу в кармане. Он, Бенчик, пошел к Фроему Грачу, который тогда уже смотрел на мир одним только глазом и был тем, что он есть. Он сказал Фроему, «Возьми меня. Я хочу прибиться к твоему берегу. Тот берег, к которому я прибьюсь, будет в выигрыше». Грач спросил его. «Кто ты? Откуда ты идешь и чем ты дышишь?» «Попробуй меня, Фроем, ответил Беня, «и перестанем размазывать белую кашу по чистому столу». «Перестанем размазывать кашу», — ответил Грач. «Я тебя попробую». И налетчики собрали совет, чтобы подумать о Бене Крике. Я не был на этом совете. Но говорят, что они собрали совет. Старшим тогда был покойный Левка Бык. «Что у него делается под шапкой?» «У этого Бенчика», – спросил покойный Бык. И одноглазый грач сказал свое мнение. «Беня говорит мало, но он говорит смачно. Он говорит мало» но хочется, чтобы он сказал еще что-нибудь. Если так, — воскликнул покойный Левка, — тогда попробуем его на Тартаковском. Попробуем его на Тартаковском, — решил совет, и все, в ком еще квартировала совесть, покраснели, услышав это решение. Почему они покраснели? Вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу. Тартаковского называли у нас «полтора жида» или 9 налетов». «Полтора жида» называли его потому, что ни один еврей не мог вместить в себя столько дерзости и денег, сколько было у Тартаковского. Ростом он был выше самого высокого городового в Одессе, а весу имел больше, чем самая толстая еврейка. А девятью налетами прозвали Тартаковского потому, что фирма Левка, Бык и компания произвели на его контору не восемь и не десять налетов, а именно девять. На долю Бени, который еще тогда не был королем, выпала честь совершить на полтора жида десятый налет. Когда Фроин передал ему об этом, он сказал «Да» и вышел, хлопнув дверью. Почему он хлопнул дверью? Вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу. У Тартаковского душа убийцы, но он наш. Он вышел из нас. Он наша кровь. Он наша плоть, как будто одна мама нас родила. Пол Одессы служит в его лавках. И он пострадал через своих же молдаванских. Два раза они выкрадывали его для выкупа, и однажды во время погрома его хоронили с певчими. Слободские громилы били тогда евреев на Большой Арнаутской. Тартаковский убежал от них и встретил похоронную процессию с певчими на Софийской. Он спросил, кого это хоронит с певчими? Прохожие ответили, что это хоронит Тартаковского. Процессия дошла до Слободского кладбища. Тогда наши вынули из гроба пулемет и начали сыпать по слободским громилам. Но полтора жида этого не предвидел. Полтора жида испугался до смерти. И какой хозяин не испугался бы на его месте? Десятый налет на человека, уже похороненного однажды. Это был грубый поступок. Беня, который еще не был тогда королем, понимал это лучше всякого другого. Но он сказал Грачу «да» и в тот же день написал Тартаковскому письмо, похожее на все письма в этом роде. Многоуважаемый Рувим Осипович, будьте настолько любезны положить к субботе под бочку с дождевой водой И так далее. В случае отказа, как вы это себе в последнее время стали позволять, вас ждет большое разочарование в вашей семейной жизни. С почтением, знакомый вам Бенцион Крик. Тартаковский не поленился и ответил без промедления. «Беня!» Если бы ты был идиот, то я написал бы тебе как идиоту, но я тебя за такого не знаю, и упаси Боже тебя за такого знать. Ты, видно, представляешься мальчиком. Неужели ты не знаешь, что в этом году в Аргентине такой урожай, что хоть завались, и мы сидим с нашей пшеницей без почина? И скажу тебе, положа руку на сердце, что мне надоело на старости лет кушать такой горький кусок хлеба и переживать эти неприятности после того, как я отработал всю жизнь как последний ломовик. И что же я имею после этих бессрочных каторжных работ? Язвы, болячки, хлопоты и бессонницу. Брось этих глупостей, Беня. Твой друг гораздо больше, чем ты это предполагаешь, Рувим Тартаковский. Полтора жида сделал свое. Он написал письмо, но почта не доставила письмо по адресу. Не получив ответа, Беня рассерчал. На следующий день он явился с четырьмя друзьями в контору Тартаковского. Четыре юноши в масках и с револьверами ввалились в комнату. «Руки вверх!» — сказали они и стали махать пистолетами. «Работай спокойнее, Соломон!» — заметил Беня одному из тех, кто кричал громче других. «Не имей эту привычку быть нервным на работе!» И, обратившись к приказчику, белому как смерть и желтому как глина, он спросил его. «Полтора жида в заводе?» «Их нет!» «В заводе», – ответил приказчик, фамилия которого была Мугенштейн, а по имени он звался Иосиф и был холостым сыном тети Песи, куриной торговки Серединской площади. «Кто будет здесь, наконец, за хозяина?» – стали допрашивать несчастного Мугенштейна. «Я здесь буду за хозяина», – сказал приказчик зеленый, как зеленая трава. Тогда отчини нам с Божьей помощью кассу, приказал ему Беня, и началась опера в трех действиях. Нервный Соломон складывал в чемодан деньги, бумаги, часы и монограммы. Покойник Иосиф стоял перед ним с поднятыми руками. И в это время Беня рассказывал истории из жизни еврейского народа. «Коль раз он разыгрывает из себя Ротшильда, говорил Беня о Тартаковском, — так пусть он горит огнем. Объясни мне, Мугенштейн, как другу. Вот получает он от меня деловое письмо. чего бы ему не сесть за пять копеек на трамвай и не подъехать ко мне на квартиру и не выпить с моей семьей стопку водки и закусить, чем Бог послал?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 Несчастье шумом ворвалось в контору. И хотя на этот раз оно приняло образ еврея Савки Буциса, но оно было пьяно, как водовоз. «Го-гу-го!» -го! — закричал еврей Савка. «Прости меня, Бенчик, я опоздал!» И он затопал ногами и стал махать руками. Потом он выстрелил и...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 Нужны ли тут слова? Текать с конторы!» – крикнул Беня и побежал последним. Но, уходя, он успел сказать Буцесу. «Клянусь гробом моей матери. Савка, ты ляжешь рядом с ним». «Теперь скажите мне, вы, молодой господин, режущий купоны на чужих акциях,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 «Хулиганская морда!» – прокричал он, увидя гостя. «Банди! Чтобы земля тебя выбросила! Хорошую моду себе взял – убивать живых людей!» Месье Тартаковский ответил ему Беня тихим голосом. «Вот идут старые сутки, как я плачу за дорогим покойником, как за родным братом.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 На нем был шоколадный пиджак, кремовые штаны и малиновые штиблеты. 10 тысяч единовременно, заревел он. 10 тысяч единовременно и пенсию до ее смерти, пусть она живет 120 лет. А если нет, тогда выйдем из этого помещения, мессер Тартаковский, и сядем в мой автомобиль. Потом они бронились друг с другом.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 ошибаются все даже бог слушайте меня ушами тетя песя вы имеете 5000 на руки и 50 рублей в месяц до вашей смерти живите 120 лет похороны иосифа будут по первому разряду 6 лошадей как 6 львов две колесницы с венками хор Из Бродской синагоги. Сам Миньковский придет отпивать покойного вашего сына. И похороны состоялись на следующее утро. О похоронах этих спросите у кладбищенских нищих. Спросите о них у Шамесовой синагоги. Торговцев кошарной птицей или у старух из второй богадельни. Таких похорон Одесса еще не видала.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 Старосты синагоги, торговцы в кошерной птицей вели тетю Песю под руки. За старостами шли члены общества приказчиков евреев, а за приказчиками евреями – прищажные, поверенные, доктора медицины и акушерки-фельдшерицы. С одного бока тети Песи находились куриные торговки со старого базара.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 Все, что я видел, я видел своими глазами, сидя здесь, на стене второго кладбища, рядом с шепелявым масейкой и шимшаном из погребальной конторы. Видел это я, Арьелейп, гордый еврей, живущий при покойниках. Колесница подъехала к кладбищенской синагоге.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 Первым. Приблизился он к могиле, взошел на холмик и простер руку. «Что хотите вы сделать, молодой человек?» Подбежал к нему Кофман из погребального общества. «Я хочу сказать речь!» – ответил Беня крик. И он сказал речь. Ее слышали все, кто хотел слушать. Ее слышал я, Аргелейп и шипелявый Моисейка, который сидел на стене со мной рядом. «Господа и дамы!» — сказал Беня крик. «Господа и дамы!» — сказал он, и солнце встало над его головой, как часовой с ружьем. «Вы пришли отдать последний долг, честному труженику, который погиб за медный грош. От своего имени и от имени всех, кто здесь не присутствует, благодарю вас, господа и дамы. Что видел наш дорогой Иосиф в своей жизни? Он видел пару пустяков.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 Беня бросил первую лопату и перешел к Савке. За ним пошли как овцы все присяжные поверенные и дамы с брошками. Он заставил Кантора пропеть над Савкой полную панихиду, и 60 певчих вторили к Кантору. Савке не снилась такая панихида. Поверьте слову Арья старого старика.